Это я мешок плохо сложил. Каменный пузырёк всё время впивался. «Каменный? Что за штуки? Из камня пузырьки делать?» Она вылила ему ковшик на голову, чувствуя, как течёт по лицу теплая вода. Шмель содрогнулся, вспомнила гибель торговца Сходни. «В макухе ещё не знают. Плюшка ещё не знает, что его отец никому больше не выкажет ни спеси, ни гордости». Кому-то ведь предстоит нести в макуху эту весть. Только не мне, подумал Шмель, и одновременно обрадовался и устыдился. Я не буду учиться дальше, зато мой отец жив. Отец и бородяга по имени ста беседовали в обеденном зале, и в пустом трактире до странности глухо звучали их голоса. Значит, ты все-таки колдун. Я бородяга. Колдун-бородяга. Хозяин гостиницы никак не мог остановить тяжелое глухое эхо, звучавшее у него внутри и заставляющее повторять уже прозвучавшие слова. Хоть бы и так. И ты не просто шел мимо. Стократ вздохнул. Да ведь и ты не просто сидел у себя в трактире и ждал приезжих. Что? Хозяин резко поднял голову. Стократ смотрел ему прямо в глаза. Похлеб. Хрипло сказал хозяин трактира. Я человек надежный, у меня лицензия от князя. Столько лет на одном месте, меня все знают, а ты бродяга, ты... А тебе такое говорят, что... Он замолчал. Поделили добычу и разошлись в разные стороны. Задумчиво сказал Стократ. Кто-то пропал и умер, кто-то выжил и дальше разбойничал. Кто-то на свою долю выбился и построил мельницу или трактир, к примеру. И пошла другая жизнь. Семья, дети, хозяйство. Но когда являются однажды прежние подельщики, как им отказать? Поклеп! Прошептал хозяин, и голос его из Рипова сделался сиплым. «Полгода назад были те же или другие?» «Не знаю». «Ты меня не заговаривай, колдун!» Стократ кивнул. «Да, допросить бы их, но поздно. Хотя...» Он вытащил из ножен меч. Хозяин трактира отшатнулся вместе с тяжелым креслом, на котором сидел «ты». И сразу замолк. Клинок в руке Стократа тускло светился, будто узкое окошко в едва освещенный зыбкий мир. Там внутри швелились тени, словно водоросли на дне. «Присмотрись!» Стократ протянул клинок трактирщику рукоятью вперед. «Нет». Тот спрятал руки за спину. «Присмотрись, кто там внутри? Может, кого-то узнаешь?» «Нет». «Зря». Стократ поднес клинок глазам, и на его лицо упал синеватый отблеск. «Мой меч не то, чтобы любит убийц. Он просто забирает их себе». Таркетерщик издал гором свистящий звук. «Вот три души», — продолжал Стократ. «Две понятные, как падаль». Тупые и смердящие конченные. Третья смутная какая-то, хотя тоже ясно, душегуб. Вот как лесовик мог связаться с разбойниками? Я так понял по рассказам, что лесовики никогда не водились с людьми. Трактирщик тяжело дышал, не прикасаясь к колбу, не вытирая пот, вообще не шевелясь. Будто жук, притворившийся мертвым. Ты давал им приют, кормил, ты знал об их планах. Мягко спросил Стократ. «Не знал», — глухо сказал трактирщик. «Косой бурдюк, он девять пудов весит». «Весел. Ты его видел. Мы его тащили. Он убивал одним пальцем. Вот так ткнет пальцем висок». Торговец сходни был в макухе, не из последних. Стократ глядел в свой клинок, как смотрит в огонь. Высоко поднялся, может быть, даже слишком высоко. Хорошая добыча, лакомая. Почему с ним был лесовик? Я не знаю, я просто хотел жить, колдун. У меня дети. Они знали? Нет, трактирщик скинул голову. Дети ни при чем, жена тоже. А трактир на какие деньги выстроен? Трактирщик начал трястись, и зрелище это было жуткое. Он был человеком нетрусливым, бывалым. Вслед за ним начал дрожать стол, и, кажется, сотрогнули стены, будто весь трактир затрясся, вдруг осознав свою обреченность. «Тогда вы разделили добычу и разошлись. Ста прикрыл глаза, ясно представляя себе распутье и молчаливых, идущих в разные стороны разбойников. Много лет назад, и был ты молод, вот так твой старший сын теперь...»